Его чудовищная тень, сгорбившись на стене, передразнивала его движения, пока он наливал и пил. Надо признаться, я был недостаточно подготовлен для встречи с этими гроTESкными обитателями дома. Есть что-то жестокое в старости, что-то унизительно атавистическое. Кажется, будто день за днем мало по-малу стариков оставляют все человеческие чувства. Эти трое нагоняли на меня тоску.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 Повернул торчащий в скважине ключ и высоко поднял свечу, чтобы увидеть место своего ночного обдения — большую красную комнату замка Лоррейн, где умер молодой герцог, или, вернее сказать, откуда и начался его путь к смерти, поскольку герцог открыл двери и скатился со ступеней, по которым я только что поднялся. Так завершилось его ночное обдение, его отважная попытка одолеть местные предрассудки.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 Но вот разом пропали четыре огня в четырех углах комнаты. Я поспешно чирхнул новой спичкой и замер, не зная, куда кинуться. Пока я стоял в нерешительности, невидимая рука оказалась, унесла прочь две свечи со стола. Скриком ужаса я ринулся в уголь, затем в угол, потом в окно и зажег три свечи. Но тут опять погасли две стоящие на камине. Тогда я понял, что есть более разумный путь.